Глава 5. Записи. Обратно я шёл, наполненный хмурой решимостью. Стычка с врагами первого уровня закончилась моим плачевным поражением. Ну и правильно. Ещё какой-то хрен с бугра будет указывать гоблину, в какой пещере ему дубиной махать. Я не стил и половину здоровья бугаю, как тот был отхилен верным помощником. Окинувшись жрицу, мой гном получил в спину первый свой крит. В общем, патриам предложил моему воскрешённому бугру не сдаваться, ведь пещера мужества призвана воспитывать воинский дух и недвусмысленно намекнул, что не всегда имеет смысл бежать напролом. Именно в тот момент меня и осенило, да так сильно, что я не стал даже дожидаться окончания игровой сессии. Все, что я делал до этого в отношении Брутто и Мстителей, это и называется «пер на пролом». Сколько раз я крикнул Мстителям «конец», поэтому если и вторая моя попытка будет такой же, то результат предсказуем. Сейчас… Я шёл в направлении дома, и в голове зрел план, в котором я резко отметал половину возможных союзников. Вся моя бывшая команда была ниже порога доверия, а среди возможных кандидатов были только Мираж, Винтик и Кракин. Правда, расстались мы на нехорошей ноте. Осталось только проверить этих троих на честность и дела в шлепе. Сейчас моя геймерская чуйка подсказывала, что я на верном пути. Насколько я понял, после падения Гидры персонажи этих троих пошли под снос, если только они не совсем фрики. Говорят, в 2 раза легче прокачать нового персонажа и снова довести клан до первой десятки, чем поднять рухнувшую репутацию. Если они реально удалили персонажей, то это идеально вписывается в мой план. Едва я свяжусь с ними, как нужно будет попробовать проверить этого агента 007. Если честно, этот админ вызывал доверие. Вот только я много кому доверял в последние дни и закончилось все дыркой в процессоре. Поэтому в первую очередь надо убедиться, кто на моей стороне, а уже потом посвящать в планы. Но сначала. По пути к остановке я забежал в магазин и купил бутылку водки. Сейчас я иду к лакеру и всем своим видом буду демонстрировать, что меня сломали и стерли в порошок. И если Серега действительно является звеном в цепочке, это куда надо дойдет. Главное четко помнить, не больше двух рюмок. Дальше план летит в тартарары. Здорово. Чего тебе? Хмурый Серега открыл дверь и посмотрел на меня с некоторым удивлением. Привет, Серый. Я поднял пакет, в котором явно проглядывалось содержимое. Выпьем? Лучше б пиво взял. Не, тут серьезное событие. Пивом такое не отмечают. Не понял. Я сегодня как заново родился. Отодвинув его с дороги, я прошел в дом. Ты был прав, Серый. Я чуть не доигрался. В смысле? Быки Бруто приходили ко мне. Мы зашли на его кухоньку, и я сразу выудил на стол все, что накупил. Водка да сок. Ошарашенный Серега засуетился, стал доставать из холодильника некоторые свои припасы. Я даже оценил его запасливость. Соленые огурцы, колбаса. На столе появились рюмки и стаканы. Хотя спустя пару секунд я заметил, что он и так уже слегка навеселе. Наверное, пиво пил. Это играло мне на руку, быстрее опьянеет. Ни фига себе. Ты как? Норм? Наконец сказал Серёга, выложив всё на стол и достав ножик. Нет, Серый. Мне перса удалили. При этих словах Лаккер молча отложил колбасу с ножом, взял бутылку и стал открывать, а я сел за стол и пододвинул рюмки. Серёгу аж чуть не затрясло от возбуждения, будто наступил момент его триумфа. Это чувствовалось по его дрожащей руке. А я говорил Антоха, говорил ведь. Я только кивнул поджав губы. Так, помним, я сама мать Терезы, полная кротость и смирение. Но вы же все умные, вам стопами бодаться надо. Лакер не на шутку разошёлся и, поставив бутылку на стол, начал жестикулировать. Один вон вообще в больничку угодил, а ты? Он поднял рымку. Главное, что здоров остался, и не как с Максом получилось. Чокнулись, выпили Я напомнил себе, что не стоит много брать на грудь, чтобы не сболтнуть лишнего. Вот и я об этом подумал, Серый. Жизнь важнее, поэтому я, Ак, удалил. Да ладно. Ага, а ну мне нахрен теперь все. Я же Антхан-то, ты знаешь, сколько качал? Знаю, Антоха. Вот прямо взял и удалил. Я кивнул, жуя соленый огурец и вздохнул. Серега только покачал головой. Да уж, а что делать будешь? А фиг знает. Девку тебе надо, Антоха начал было лакер и осёкси. Я стиснул зубы, взывая к своему холоднокровию. Это он зря этот разговор начал. Я почувствовал, как разгорается внутри пламя, подогретое алкоголем. Сжав кулаки под столом, я стал твердить сам себе, что сейчас не лучшее время выяснять отношения. Тем более это уже давняя история. Антоха, ты пришёл за записями. С Каролиной у тебя уже почти 2 года, как ничего нет. Разберёмся с этим потом. Я подумал о Мираж. Не о персонаже с кинжалом, а о той девушке в кремовых штанах и синей футболке. Разжал пулаки. Чуть отлегло. Ты прав, Серый. Где ее найти? Ага, это надо задницу из дома вытащить. Ну, мне вирт кокнули, так что... Охренеть! — вырвалось у Сереги. Вот уроды! И он, поджав губы, стал наливать по второй. Я смотрел, сколько он льет, и понял, что это последнее. За следующей рюмкой весь мой план пойдёт к чертям. Да ещё всё может закончиться дракой. А сломанные герои не дерутся, сломанные герои утирают слёзы, размазывают сопли и отправляются в своё логово заливать горе. Серёга, а я ведь реально читерил тогда, вдруг вырвалось у меня. Язык сообразил быстрее мозга и пошёл отрабатывать легенду. Лакер вытаращил глаза, смотрел на меня так несколько секунд, а потом всё-таки спросил: "Что, прямо реально?" Ну да. Я продолжал бессовестно врать, мысленно удивляясь, как легко Серёга в это поверил. Я хотел команде помочь, мы же не тянули уровень. Правильно ты тогда говорил. Лакер натянуто кивнул и осторожно сказал: "Да, говорил, а ты уверен? Ты ведь всё доказывал, что не читерил, столько нам втирал про это. Что изменилось-то?" Я снова сжал кулаки под столом. Блин, а ещё друган Мне вдруг стало невымогату находиться в этом доме, и чуть прикрыв глаза, я вспомнил, как врезался Серёге во дворе. Снова стало полегче. И к своему счастью, я всё-таки вовремя понял, почему так подозрительно смотрит на меня Серёга. Не поверил. Чует, что я играю. Блин, надо срочно менять тактику. Нельзя давать ему думать, да шучу я. Лёгкий, разделенным облегчением выдохнул. Фух. А я думал, ты умом тронулся. Да хрен там. Отмахнулся я легко радочно, пытаясь что-то придумать, развить дальше новую легенду. Главное это не должно противоречить моему характеру. Иначе Серый не поверит, ведь он знает меня как облупленного. Мы выпили, я поскорее стал запивать, а Лакер продолжил, как ни в чём не бывало. Мы ведь реальные не кто были на тех соревнованиях, помнишь? Задроты обычные приехали тягаться с профи. Я же говорил, что не вывезу. Да, я не думал, что будет так тяжко добыть записи. Каждая фраза бывшего друга Билла точно в цель и хотелось ударить в ответ. Какой нахрен не вывезем? Вышли из-под группы и прошли полуфинал. Мы даже не бились с этими мстителями в финале. Они заняли поганое четвертое место. Твои сраные профи. А нам светила поездка в Европу. Меня чуть затрясло, и я прикрыл глаза. Алкоголь чуть глушил по ушам, отдаляя голос лакера. Он и дальше заливал, что нам надо было больше тренироваться, что надо было найти опытных продвиженцев. Про тренировки согласен, на продвиженцы нафиг не сдались. "Ну и что ты думаешь делать?" вдруг спросил Лакер, внимательно посмотрев на меня. "В смысле? Да я вижу, ты не сдался. Задумал что-то. У тебя прямо глаза горят". Я понял, что больше времени на придумывание правдоподобных легенд у меня не осталось, и настал решающий момент. А у тебя сохранились записи с тех соревнований? Наконец спросил я, решив рубить с плеча и если что импровизировать на ходу. Серёгу уже чуть повело, но он всё же спросил: "Зачем тебе?" "Хочу доказать, что я без читы играл. Я же психанул и свою удалил, думал, мне потом поверят всё равно". "Не понял. Как доказать?" А я, когда сегодня на эмоциях ак удалил, вдруг подумал, продолжил я, чувствуя, как разгорается моя фантазия: "Это ведь они у меня должны прощение опросить". Эм Я в себя и по полкам разложу. Буду траектории рисовать, время тайминга отсчитывать, скорости полёта стрелы, разгречившись, я встал, уперев руки в стол. Я не сдамся, только теперь пойду другим путём. Стольки отчётов им вышлю, почту до предела забью. А кто? Кто он тот? Кому им, мстителям? Да какие нафиг мстители? Администрация Хренова. Серёга смотрел на меня, раскрыв широко глаза, а я, чтобы не дать ему задуматься, продолжил. Я им докажу, то там чито не было. Буду хоть до пенсии доказательства им слать. Мне спешить некуда. Они и тогда сами на коленях приползут, попросят меня вернуться в игру. Антоха, а знаешь, какое время реакции у человека? Рекорд 1 десятая секунды. Э, я прямо чувствую, Серый, что это правильный путь, он по-настоящему сработает. Лакер смотрел на меня несколько секунд круглыми глазами, переваривая всю ту гору информации, что я влил в него. Затем одобрительно кивнул, выпитив губу, встал и поманил за собой. «Пошли, Антох, у меня где-то на флешке скопировано было». Я вышел от Сереги практически сразу, как получил флешку. Отбрехался тем, что внезапно поплохело, но взял с него пьяное обещание, что надо будет повторить и продолжить. Обратно я шагал со смешанными чувствами. В голове гудело от выпитого алкоголя, и я решил пройтись несколько остановок пешком, чтобы проветриться. Сейчас мне нужна ясная голова, а с двух рюмок меня остукнуло довольно сильно. Я ничего крепкого не пил уже 1000 лет. Лакер поразил меня своей невозмутимостью. Ни разу в нашем разговоре не проскользнул тот факт, что он же мне и подкинул щит, как будто и не было этого. И никаких угрызений совести, кажется, он не испытывает. Поругался, как обычно, со своей королинкой, вот и глушит дома пивасик в одно лицо. Ничего, это уже не моя проблема. Самое главное, что своим приходом я оставил ему два месседжа. Первый. Антхант сломался, но делает вид, что все еще борется. Поэтому типа и выбрал путь безопасной войны. Строчить письма в техподдержку, получая от этого моральное удовлетворение. Но всем вокруг будет понятно, что это обычная отмазка слабака. Второй. Антхант выпил, а значит сломался окончательно. Серега знает, что я даже пиво-то раньше редко себе позволял. Мои спортивные тараканы насчет скорости реакции и восприятия накладывали табу на алкоголь. Отточка навыков всегда подразумевала чистое сознание, и у нас, парящих, случались нешуточные скандалы, когда кто-то тренировался с похмелья. Я-то как раз и устраивал эти скандалы. А тут я пришел к Сереге и сам принес бутылку водки. Именно на это я и рассчитывал. Он должен сделать правильные выводы. Я улыбнулся. «Моя многоходовочка должна сработать». Это все для вас, брутто и вестник. Теперь вы встретитесь с другим антхантом. Или не встретитесь, а просто рухнете с пьедестала, так и не поняв, кто же вас погубил. Но именно сейчас, пока я шагал по улицам родного города, передо мной стоял выбор – смотрю дома записи соревнований или связываюсь с Мираж. По сути, видео стояло в приоритете, а глупая мысль договориться с Мираж может вообще прогореть. Детальный просмотр записи может натолкнуть меня на отдельную мысль. Там могут проявиться детали, которых я раньше не заметил. Меня интересовал наш бой с Эвенджерами, который прошёл у нас в подгруппе, а именно Геррильд, который потом стал вестником. Кто он, что делал, как играл? Пока я всё это обдумывал, подлая рука достала из кармана телефон, палец в сговоре с глазами нашёл в ВКонтакте Мираж и нажал вызов. А ухо стало жадно вслушиваться в динамик, и два он оказался поблизости. Вокруг дне предателей, никому нельзя верить, даже частям своего тела. Пошли гудки. Надеюсь, язык меня не предаст и я просто скажу, что ошибся номером. Да, слушаю, раздался тот самый голос. Привет, Мираж, это Антхант. Она сразу бросила трубку и пошли короткие гудки. Я оторвал мобильник от уха и удивлённо посмотрел на экран. Может, случайно нажал щекой на сброс вызова? Я усмехнулся. Разве такое бывает? Чего она испугалась? Даже не дослушала, а сразу же оборвала связь. Кто знает, вдруг узнала мой голос, и все, что она сейчас хочет, это прибить меня. Ну, могла бы и сказать об этом. Набрать еще раз? Набираю. Абонент вне зоны доступа. Понятно. Я вздохнул. Значит, союзники откладываются на неопределенный срок. Будем потом думать. Как связаться с Винтиком и Кракеном, я не знал. Попробовать через приложение, вдруг они и персов еще не удалили. Ладно, все потом. А пока вернусь к мыслям о записях соревнований. Я же и себе там столько втолковывал, почему в первую очередь надо этим заняться. Голова немного прояснилась, и дойдя до остановки, я всё-таки прыгнул в автобус. Надо будет ещё дома зарядку поделать, выгнать пакость окончательно. Сейчас мне как никогда нужна чистая голова. Тугодумья в таких махинациях долго не продержится. Мысль о том, что дома стоит сломанный вирты, а в моём аккаунте поселился чуждый мне гном, немного подпортила мне настроение. Когда автобус уже подъезжал к моей остановке, я приготовился к выходу. В этот момент я почувствовал вибрацию от мобилки. Глянув на экран, я не поверил своим глазам. Мираж. "Да, алло", сказал я в трубку, едва сдерживая наперавшую радость. "Откуда у тебя этот телефон?" Я на миг замелса, пытаясь придумать, как получше ответить. Так лихорадочно перебираю в уме слова, что можно подумать, я её сейчас соблазнить пытаюсь, а не обсудить дальнейшие планы по нагибу мстителей. И о профи, произнёс я как можно брутальнее и спокойнее. Я всё держу под контролем. Сказав это сквозь закрывающиеся двери, я с удивлением уставился на разгоняющееся за окном дорожное ограждение. Я пропустил свою остановку. Пипец. Профи, значит. Чего тебе, профи? Янтханд. Да поняла уже, чего хотел ты. Я выдохнул, накачивая себя уверенностью. «Блин, Антоха, что ты жмёшься, как тряпка? Можно подумать, ты баб никогда не клеил». «Она не баба», — подумал я и ответил в трубку. «Надо встретиться». «Зачем?» «Это насчёт мстителей». В трубке замолчали. Звук автобусного двигателя не давал мне расслышать её дыхание, и я бы всё отдал, чтобы вокруг была идеальная тишина. «Но не судьба. Следующая остановка — Клуб Победа». «Клуб Победа?» — вдруг спросил Амираж. «Там живёшь?» Ну так что? Я проигнорировал её вопрос. Да не имеет смысла. Мстители всех обыграли, громко выпалила она. Они и меня обыграли, мираж. В этом наше преимущество. Не поняла. Услышав это, я внутренне обрадовался. Всё-таки ты не сдалась, я чувствую это. Так, я накачал в голос булатной стали. Кафе зомби, знаешь? Я вроде не соглашалась на встречу. Отведя трубку от уха, я глянул на время. 1:30. Так, продолжил я. В 4 в кафе зомби. Ты меня слышал? Буду ждать Мираж. Ты идиот? Я тебя узнаю. Всё, жду. Ты? Я быстро свайпнул кнопку отбоя и, выскочив в открывшиеся двери на ватных ногах, пошёл в сторону дома. Через некоторое время я понял, что не дышу и выдохнул. Это не дело так волноваться. Чтобы убрать волнение, я решил действовать так же, как всегда поступал перед соревнованиями, если ты сильно нервничаешь, Когда я мысленно представлял самые простые свои действия, которые приведут меня к победе, и концентрировался на этом. Вот я открываю дверь, вот подхожу к вирту, вот вставляю карту настроек, вот забираюсь в ложе, вот опускаю забрало каждое действие шаг к победе. Шагаешь мысленно, помогаешь в реале. Вот я иду в кафе, вот я сажусь за столик, вот беру меню. Меня чуть отпустило, а дальше фантазировать я себе запретил. Опять разболнусь. До 4 у меня было время, чтобы привести себя в порядок. Но о записи, а, записи потом. Я улыбнулся на стёрнном солнце, светящем мне в глаза сквозь пожелтевшие ветви деревьев и притопил домой чуть быстрее.